Глава 36. Планы. На долгий путь, в котором будет время для огненных тренировок, я надеялась зря. Это выяснилось, когда мы все вышли во двор замка. Ранее, совсем еще серое утро, хмуро глянуло на нас и спрыснула противной моросью, чтобы прогнать обратно в постели. Но тщетно. Вода потекла по напряженным лицам. Однако никто и не думал возвращаться в замок. Мимо нас с Дженни прошел Сазантан. Подойдя к зевающему в сторонке Файертару. Он что-то ему сказал. Тот встал в центре двора, сжал кулон на шее и, прикрыв глаза, зашептал какие-то слова. Я их не слышала. Просто наблюдала, как беззвучно шевелятся губы. Это жутко смотрелось со стороны. Да и сам демон выглядел до нелься странно. Черты его лица обострились, как у покойника. По щекам и лбу словно расползли тени. Демон резко преобразился. Стал будто выше, мощнее и опаснее. Избалованного капризного принца. Словно подменили хищником, неподвижность которого была обманчивой. Он превратился в огромного тигрозавра, готового в любой момент сорваться с места в гибкий прыжок, который будет последним, что ты увидишь. Я нахмурилась, не понимая, чем вызвана столь разительная перемена. Ощущение такое, что пирожок тот же, а вот начинка-то явно иная. Вздрогнув, отступила на шаг, когда брат Дестона открыл глаза и обвел нас всех взглядом. От него повеяло холодом ненавистью и презрением. Так смотрят на облезлых бродячих псов-лорды, вылезающие из богатых экипажей. Я вспомнила слова Сазантана о магии темных и ахнула. Неужели Файертар был так глуп, что впустил ее в себя? Матушка Цинти, настоятельница храма богини, когда-то рассказывала мне о тех существах, которые правили этим миром давным-давно, задолго до драконов и демонов. Их гордыня была столь же велика как и жажда власти. За это они и поплатились. Само мироздание отвергло их, как нечто вредное и опасное, вытеснило в иное измерение. Обреченные скитаться там бесплотными тенями, темные люто ненавидят живых и мечтают вернуть себе былое могущество. Они находят слабую, метущуюся душу, шепчут ей на ухо, искушая всевозможными благами и постепенно заползают внутрь человека. Но лишь когда он сам позволит им войти и обратного пути нет. Тот, кто стал сосудом тьмы, обречен. Она сожрёт его, невзирая на должности и ранги, не слушая слёзной мольбы. Уничтожит, досухо выпив душу, не оставив ни малейшего шанса спастись, потому что расплата всегда неминуемо настигает каждого, кто поддался искушению. Взгляд Фаер тара, или уж скорее того, кто теперь повелевал им, остановился на моем лице. Черный язык облизал пересохшие губы, демон смотрел на меня так задумчиво словно не мог понять кто перед ним и что стоит делать поежившись усмехнулась ведь и сама толком не знаю кто я совсем недавно считала себя драконицей женой дестона тайгара все было просто понятно и очень хорошо я была счастлива а теперь ныне я вдова леди сурнхем полукровка дочь императорской читы деваргаров Коронована на направленииие еще в чреве матери а по факту заложница охочих до власти драконов, которые, не пойми как, спелись с младшим братом моего любимого. Какова будет моя участь? Подняла глаза в серое небо, сыплющее колким дождиком. Только ему это известно. Мне, как и всем, остается лишь смириться с его волей. Хотя я упрямо мотнула головой. Нет уж, надо бороться. За себя, за любимого, за счастье и просто за жизнь. Я буду бить лапками до тех пор, пока не собью масло, как та лягушка из сказки. А если внутри не молоко, а простая вода, буду бултыхаться, пока не переверну кувшин, чтобы он упал и разбился. Мы с Дестоном выберемся из того кренделя, в который судьба закрутила нашу жизнь, во что бы то ни стало, и будем счастливы вместе». Взгляд Файертара просиял интересом, а потом переместился на розовое свечение, которое набирало силу в паре шагов от демона. Сначала мне показалось, что это отцветы просыпающегося утра. Но потом сияние набрало силу и растеклось в стороны алой пульсации, которая участилась, принимая форму овала. Так это портал, похоже на тот, через который меня и Джейни перенесло из нашего с Дестоном дома в замок Сазантана. Вот кто, значит, был тому виной. Брат Муша. «Чего встали? Топайте!» Бывший батюшка больно толкнул нас с подругой в спины. «Нечего глазеть!» Я подошла к порталу. Вступать в него совершенно не хотелось. Но моего желания никто не спрашивал. Да и от взгляда Фаертара стремилась избавиться поскорее. Поэтому, зачем-то задержав дыхание, я шагнула вперед, в объятия алого холода, провожаемая тьмой, которая овладела сыном Лунары. Вспышка, тошнота и все. Ноги снова коснулись земли. В этот раз прошло гораздо проще. Ну и ладно. Так, где это мы? Отойдя в сторону, вгляделась в долину, которую хорошо было видно с возвышения. На ней проступали очертания каких-то руин. Когда-то тут стоял город, наверное. Очень, очень давно. Судя по размерам и редким уцелевшим огромным аркам, красивый и большой. Теперь же здесь гулял ветер, шевеля листья лиан, опутавших почти до основания разрушенной башни, дворы и колодцы. Закат, поднимающийся из-за горизонта, подкрашивал их алым, нагнетая обстановку, и превращая долину в кровавое море с шевелящимися водорослями. Как жутко! Я отвела взгляд от этого зловещего пейзажа и обомлела. Следом за доспехами армии из портала вынесли клетку с Дестоном. Мой мечущийся взгляд заскользил, ласкаясь к любимому, по которому сердце в конец истосковалось, пытаясь понять, все ли с мужем хорошо. Наивно, конечно, в плену хорошо не бывает, но он хотя бы жив. Это самое главное. Я заметила все. И раны, и кровопотеки, и ссадины. За каждый удар спрошу Сазантана, когда придет срок. Но важнее был его взгляд: несломленный, просиявший радостью, когда муж заметил меня. Рванулась к нему, не думая ни о чем. Никто не сможет остановить. Загрызу. Дестон выдохнула, вцепившись в прутья решетки: Люблю тебя! Я тебя люблю, моя непослушная! шепнул, с трудом растянув разбитые губы в улыбку. Почему раны не заживают? нахмурилась я, с опозданием вспомнив, что мой любимый вообще-то демон, и не просто какой-то там копытный, а сын нынешнего императора. Такого из заговоренного металла, от демонической силы! показал мне истерзанно до костей запястье, плоть с которых будто сходила пластами. Пока не на мне, я слаб, как котенок. Убью гадов! простонала, задохнувшись от боли и ярости. «Придвинься!» Бросила, увидев, что проклятая ящерица Сазантан тоже вышел из портала и уже спешил к нам, чтобы разогнать в разные стороны. «Зачем?» Мой демон потянулся ко мне. «Вот!» Раскрыла ладони, показав ему огонь, капающий с них. «Эви!» Потрясённо выдохнул Дестон и я с силой сжала кандалы. Да, как и ожидала, металл тут же поплыл, становясь мягким будто желе под моими пальцами. Об этом было написано на тех листах, которые я бессовестно выдрала из бесценного фолианта в библиотеке замка. «Умница моя!» Полыхнувший любовью взгляд мужа нежно погладил лицо. «Скрой следы!» едва успела шепнуть до того, как к нам подскочил Сазантан. «Отойди от него! Тут тебе не загон с иноземными зверями!» раздраженно бросил он, хмурясь. «Мне что, и поговорить с бывшим мужем нельзя?» Я тянула время, со всей силы сжимая прутья решетки, чтобы и они расплавились от огня полукровок. Уже текли вовсю, чувствовалось. Есть. «Давай, дьявольское отродье, пошла!» Дракон подхватил меня за локоть и силы оторвал от клетки. «Нечего около него ошиваться! Устроила тут позорище на виду у всех! Бессовестная баба!» Улыбнувшись напоследок моему демону, я убедилась, что он успел прикрыть поломанные прутья своими руками и позволила Сазантану оттащить себя в сторону. «Не зоопарк тебе тут. Нечего на хищников всяких пялиться. Моя будущая супруга должна иметь скромность и благочестиво себя вести». Пробурчал он, увлекая меня подальше. «Ничего. Называй Дестона как хочешь, чешучитый гад. Этот хищник теперь, можно сказать, на свободе. В любой момент разнесет клетку одним ударом кулака, вырвется и устроит тебе такой зоопарк, что поймаешь черепаху вытащишь ее из панциря и сам туда спрячешься лишь бы от ярости моего любимого укрыться стоп будущая супруга вы что несете осведомилась с опаской глядя на сдуревшего гекона какая еще супруга а ты думала уморила в могилу свела этого сморчка сурнхэма и все тебя в покое все оставят ухмыльнулся теперь что ты невеста еще завиднее чем до того была «Пораскинув мозгами, я пришел к выводу, что должен благодарить тебя за подарок, который ты мне преподнесла, Иве. На удивление, хорошо для меня обернулась тобой сотворенная глупость». Что плетет этот безумец? Я нахмурилась, глядя в его довольную, сияющую прямо рожу. Может, остатками жадных мозгов двинулся? В роду Сазантанов, насколько мне известно, безумие отнюдь не являлось редкостью. Многие лорды Долины Белых Лилий Заканчивали свой жизненный путь сумасшествия. Если так, то и сожалеть об этом гнусе не буду, не дождется. За тобой войска пляшивого муженька твоего стоят, пояснил он. Им новый хозяин нужен, да и трон тоже ждет настоящего господина. Поэтому я с тобой сочетаюсь браком. Совсем охренел старый хрыч, рявкнула с силой оттолкнув его. Я тебя, батюшка, звала. Какая свадьба? Совсем сдурел. «Как даже думать-то о таком смеешь?» «Рот закрой!» — прошипел Сазантан, начав покрываться красными пятнами. «А не то по морде схлопочешь, наглая баба!» «Вот только попробуй!» — я стиснула кулаки. «Поднимаешь на меня руку — без нее останешься подлец!» «Не отец я твой, и не был никогда! Сама разумеешь!» Продолжал бесноваться в ярости тот, кого я долгие годы считала родителем. Мариана тебе ведь поведала ту выбивательную сказочку. Зачал тебя варгар, демон. Пусть его черви под землей грызут. Так что никаких препятствий не имеется. Вполне мне можно на тебе жениться. Он успокоился, мечтательно глядя вдаль, на долину. Еще бы, с таким-то приданным. Поторопиться надобно, пока остальные не прознали. Какой кусочек лакомый, у них из-под носа увожу. Он довольно захихикал, считая себя самым хитрым и удачливым, видимо. А я всерьез задумалась о том, не выйти ли мне перед всеми и не закричать во весь голос, чтобы вся долина вместе с руинами вздрогнула. «Свободная невеста! В преданный трон войска и казна! Налетай! Подешевела!» Потом ведь останется только наблюдать за массовой бойней между претендентами на корону и ждать, кто же из нее выйдет победителем. Вернее, выползет. Как раз мне под ноги чтобы мой Дестон выскочил из клетки и свернул чемпиону шею. А потом мы снова поженимся и заживем счастливо, воспитывая огромный выводок ребятишек. «Чего улыбишься-то, как умалишённая?» Сазантон толкнул меня в плечо, не ведая, какие мысли бродят в моей голове. «Дурная, дурная кровь!» Вот всегда говорил, что не могло от того смешения благородной драконьей крови с помоями демоническими чего-то путнер уродиться. «Не могло. От деваргаров только такое отроде, как ты, могло появиться на свет. Недоразумение сплошное. Одно хорошее, что смазливое. Брачные ночи хоть приятными будут». «И не мечтай», — рявкнула я, покраснев. Но потом увидела, как Дестон впился в нас взглядом, готовый разметать клетку и наброситься на моего обидчика, и осеклась. «Нет, сейчас не время», — посмотрела с тоской на армию сурнхема которая все еще бодренько маршировала через портал. Всех их он уложить не успеет. А если подхватит меня, прижмет к своему горячему телу и взмоет в алые небеса. Видит богиня, я мечтаю об этом. Нас снимут из арбалетов. И, узнав про мой огонь, больше не подпустят нас друг к другу. И еще есть Дженни и моя мама. Нет, одними глазами указала любимому и, взяв себя в руки, через силу улыбнулась Сазантану. «Обдумаю ваше предложение, лорд. Прошу прощения за несдержанность». Новость была слегка неожиданной, потому и среагировала резко. «Одумалась!» недалекий, охочий до власти и денег идиот усмехнулся. то, -то же! Пора умнеть, Иве!» «Тогда наш брак будет вполне сносным для тебя. Найдем общий язык. Мне не так уж и много от жены надо». «Ну да, рот закрыть, другое кое-что, наоборот, раскрыть. Главное, не перепутать». Ярость колючим комком затрепыхалась в груди. Молчать, молчать. Вдох, выдох. Время этого чешучатого мерзавца придет. Похоже, уже скоро. Я уставилась на фаертара, который последним прошел через им же сотворённый портал. Принц усмехался. Мне и отсюда была ощутима та сила, которая текла у него под кожей. Темная мощь. Ей было тесно в нем. Мелковат носитель попался. Трусливый, недалекий, не шибко умный. Она недолго усидит в нем, отчетливо поняла я, утонув во тьме, клубящейся в его глазах. И всем нам будет худо, когда эта тварь выйдет в наш мир. Так что Сазан Тану недолго, похоже, осталось ждать воздаяния за все содеянное. Скоро за все получит сполна. Он не понял, с кем связался. Думал, это лишь юный демон, которому легко запудрить мозги, наобещав трон и все сопутствующие радости, чтобы тот продал душу темным. Сделал, что велено, и... Не знаю, как он планировал. Убить принца или еще что. Неважно, ведь это не сработает. В игру готова вступить третья сторона. Сила, по сравнению с которой и драконы, и демоны. Лишь пешки. Пешки, вырезанные из бумаги. Тьме довольно дыхнуть на нас. И все мы вспыхнем. Обратимся в пепел, который ветер разметает по этой кровавой долине.